Все врут и мрут. В моем доме раздался телефонный звонок, и старческий женский голос спросил, нельзя ли услышать Викторию Токареву. Это я. Здравствуйте, меня зовут Ольга Михайловна. Я хотела бы с вами встретиться. По какому вопросу? Зачем нужна одна старуха другой? Это лично. Может быть, мы решим это по телефону? Я живу за городом, долго добираться, — предупредила я. Ничего, я приеду. По голосу я определила, что бабке лет сто. Куда она потащится? — Вы на машине? — спросила я. — Нет, я возьму такси. Ну вот, еще и траты. Я медлила, бабка не отставала и, в конце концов, дожала меня. Я назначила ей встречу. Ольга Михайловна приехала без опозданий. В ее руках была папка. С полвзгляда я определила, не старше восьмидесяти, со следами красоты, похожей на актрису Козыреву. Сейчас вряд ли ее помнят. Большие глаза, классический профиль, лицо пятидесятых годов. Одета в самовяз, сама вязала и жикет и юбку. Значит, денег в обрез, живет на пенсию. Бабка ее не назовешь, все-таки дама. Ольга Михайловна раскрыла папку и показала мне свои фотографии сорокалетней давности и даже рисованный портрет. Скорее всего, поклонник нарисовал. Далее она рассказала мне, что работала в архитектурном бюро. Архитектор. Я ждала, когда она озвучит мне цель своего приезда, но Ольга Михайловна тянула, видимо, смущалась. Я предложила чай. Мы сели за стол, я видела, ее что-то мучит. «Зачем вы приехали?» — прямо спросила я. «Не для того ведь, чтобы показать свои фотографии?» «Вы знаете такого актера К? Ольга Михайловна назвала имя и фамилию. Лично я Ка не знала, но слышала о его нетрадиционной ориентации и даже знала, кто его сексуальный партнер. Эта ориентация без труда считывалась с его облика. Хорошенький, жеманный, похожий на девушку. Актер не скрывал своей ориентации, более того, гордился. Сейчас этим гордятся, как высоким происхождением. Ольга Михайловна смотрела на меня, ждала ответа. «Знаете?» – переспросила она. «Ну, так», – неопределенно ответила я. «А что?» «Я его поклонница» призналась Ольга Михайловна. Я была на его спектакле, а потом пришла с цветами за кулисы. И что дальше? Дальше он пошел провожать меня до автобуса. Во время спектакля прошел дождь, натекла громадная лужа, озеро, а я была на каблуках. Он поднял меня на руки и перенес через лужу. Буквально беспреданница, подумала я. Мне кажется, он в меня влюбился, а я в него. Я поняла, зачем она приехала, выяснить у писателя свои перспективы на счастье. Я могла бы обнадежить старушку, дескать, любви все возрасты покорны, и что тогда? Ольга Михайловна, вдохновленная моими прогнозами, начнет названивать, приставать, Актер, естественно, будет избегать, прятаться, грубить, и все может кончиться плохо. Старушку хватит удар, и «Здрасте, Константин Сергеевич!» — имеется в виду Станиславский. Зачем я буду обманывать человека? Тем более она ехала ко мне за три-девять земель. Я спросила, сколько ему лет? — 36. Значит, у вас сорок лет разница. — Бабушка! — Ну и что? Не согласилась она. У меня тонкая талия, тонкие запястья, стройные ноги. Почему мужчинам можно, а нам нельзя? Потому что задача любви — размножение, а старухи не размножаются. Задача любви — любовь, душевный взлет. Для этого существует свое время. Оно так и называется — возраст любви. Вы его миновали. Я вышла замуж рано, но мой муж был не по этому делу. Он любил меня платонически. Я мирилась, жила с ним из-за сына. Мы оба с разных сторон обожали своего сына. А теперь, когда моя жизнь кончается, я впервые полюбила. Эта любовь стоит... У горла. Я задыхаюсь. Я не знаю, что делать. Помогите мне. А внуки у вас есть? Есть. Девочка, сосредоточьтесь на внучке, — сказала я. Переключите любовь на семью. Вы хотите сказать, что у меня нет шансов? Потому что я старуха? Потому что он гей, — прямо сказала я. С чего вы взяли? Это известно. А почему он пошел меня провожать? Понес на руках? Обещал позвонить? Геи тяготеют к пожилым женщинам. С ними спокойно. Можно дружить. А с молодыми нельзя? Нельзя. Их надо трахать, прошу прощения. А голубые делают это между собой. Женщины ни при чем. Что вы такое говорите? Не поверила Ольга Михайловна. А почему были уничтожены Содом и Гаморра? Почему? Вот поэтому. Геи существуют с незапамятных времен. Они были всегда, и есть, и будут. В мое время их не было. Были. Просто их преследовали, и они прятались. Ольга Михайловна замкнулась, потом проговорила упрямо. Я звонила Вере Васильевой. Она меня выслушала и сказала, раз я люблю, я молода. Пока человек любит, он молод. Я поняла, она звонила не только мне. Она хотела привлечь всю страну. Не надо развешивать свои проблемы, как белье на веревке, посоветовала я. Вам никто не поможет, кроме вас самой. Все врут и все мрут. Это слова из пьесы. Но это правда. Кстати, автор этой пьесы — гей. Ольга Михайловна долго молчала, потом проговорила. Я несчастна. Вовсе нет. У вас большое прошлое. Вы прошли большой жизненный путь. Подумайте, как много молодых не дошли и до середины, а вы в пути, в прекрасной форме. У вас тонкая талия и стройные запястья а будущее, будущее внучка, и любовь там же. Перед тем, как уйти, Ольга Михайловна остановилась в дверях и спросила, — Вы меня не бросите? Видимо, она не рассчитывала на себя. Ей была нужна чья-то рука. — Ну, конечно, нет, — наврала я. Невозможно же было ее оттолкнуть, тем более, что слова ничего не значат. Все врут и все мрут.